слушатели не слышат. Это большая засада. Поэтому в ближайшем будущем у нас не будет в Панкроке, скажем, своих The Boomtown Rats. Олдскульные парни, играющие волосатый рок, никогда не продадут свои пластинки на мировом рынке. А что до современного звука, разве что Витька Сологуб сделает что-то интересное и свежее. Других свежих артистов я не знаю. Разумеется, нет правил без исключений. И об исключениях я и пишу эту маленькую трилогию. Второй московский концерт АУ случился на следующий день в каком-то подростковом клубе. Сейчас молодым людям нужно долго объяснять, что такое советский подростковый клуб, ибо в современное понятие молодежного клуба он не укладывается совсем. Это совершенно другая структура. Здесь не было ни танцев, ни концертов, ни бара, ни буфета, ни чиллаута, ничего здесь... Там, то есть в советских подростковых клубах, такого клубного не было. Обычно это был либо подвал, либо часть стандартного гастронома, вход сзади, несколько комнат, в которых работали кружки, от вышивания до фотолюбителей, и небольшой зал, в котором обычно стояла пара теннисных столов. Столы всегда были оккупированы местными гопниками. В зале же иногда репетировал какой-нибудь местный ансамбль, По большим праздникам играющие в этом зале какие-нибудь патриотические песни. День Победы Тухманова, к примеру. После чего еще часик наяривал что-нибудь из репертуара самоцветов или веселых ребят. А местные гопники и самые отважные из простых ребят, гопников не боящиеся, в этом зале бродили, курили папиросы и иногда пытались танцевать быстрые танцы. Девушек на этих мероприятиях бывало мало, они боялись. А те, что не боялись и бывали, лучше бы и не бывали. Вот в таком странном помещении мы и играли. На приступочке, который условно можно было назвать сценой, сантиметров на 30 площадочка возвышалась над полом, стояла барабанная установка, собранная сбору по сосенке. С нормальной барабанной установкой она имела мало общего. Это был какой-то совершенно левый барабан, стоящий на табуретке, выполняющий функцию малого, гнутый и ломанный хэт, треснувшая тарелка, все совершенно не звучащее, том с пробитым пластиком и бочка, словно сделанная какими-то средневековыми ремесленниками. Ну и, конечно, усилители электрон с двумя бытовыми слабосильными колонками и УМ-50, усилитель мощности, прибор, который в ту пору имел любой маломальский уважающий себя самодеятельный вокальный инструментальный ансамбль тяжеленный железный квадратный контейнер с парой ламп, собственно, и усиливающих сигнал от гитары. Обычно ум подключался к здоровенной самодельной колонке с корпусом из ДСП и парой хрипящих динамиков внутри. Динамики покупались у провинциальных киномехаников, скручивающих их из своих полупустых кинозалов. Вот через это все и звучали первые «Панки России». И звучали как-то на удивление слаженно. Фальши и халявы вчерашнего первого концерта не было. Свин спел несколько песен. Тех же, что и день назад, но сейчас на трезвую голову и до конца, на квартирнике Рошаля он забывал половину текстов, за барабанами сидел Олег Хвалинский и играл ровно, мощно и чисто. Олег больше всего на свете любил Лед Зеппелен, а к панку относился с отеческой иронией, хотя и был помладше остальных. Но играл он хорошо, и главное ему было играть. В те годы играть для публики вообще было роскошью, поэтому поклонник тяжелого рока выступал барабанщиком панк-группы с необыкновенным восторгом. Главное было сидеть за барабанами, а с кем именно играть уже не важно. Цой стоял в углу со своей бас-гитарой и в паузе... Неожиданно взял электрическую шестиструнку и начал петь. Две песни в его исполнении никакого фурора не произвели, поскольку обе они были совершенно никудышные, сейчас их уже никто не помнит. Однако товарищи по сцене слушали Цоя внимательно. Никто не ожидал, что молчаливый Цой, просыпающийся только на пикниках Юфы, вдруг запоет на публике свои собственные песни. Песни Витьки сильно уступали тем, что писал тогда свин, У Панова вещи были стилево выдержаны, совершенно закончены, самодостаточны. Идеальные для того времени панк-песни в духе Sex Pistols и первых двух альбомов Public Image Limited. Конечно, это были вещи, что называются на любителя. Песни, сочиненные на тот момент Витькой, были просто плохими. Скучными и претенциозными, совершенно стандартными «Вася любит диско», Идиот. Даже странно было, что автор играл в одной группе с Максом Пашковым, который мыслил куда как интереснее. Панк-рок не всколыхнул, не встряхнул СССР, так как перевернул то, что мы условно называем Западом. У нас не было панк-революции. Революция была там, где существовал рок в виде мейнстрима, где его слушали, то есть потребляли тотально, где он был фоном, на котором люди росли и развивались. Фон этот, казавшийся первые годы ярким и интересным, новым и открывающим какие-то пути к новым формам развития, самосовершенствования, постепенно обуржуазился, стал тусклым, не несущим уже каждодневных открытий и новых эмоций, не дающим положительного стресса, стимула к движению. Он превратился в откровенно коммерческое предприятие – в которое было втянуто огромное количество любителей рок-музыки. И вот миллионы слушателей, искренне поверивших едва ли не в мессианство любимых артистов, увидели себя обыкновенными дойными коровами. Вместо чистого искусства и просветления им предлагались билеты на концерты по умеренным ценам, а концерты были в общем все одинаковые. Собственно, это был один хорошо отлаженный механизм по выкачиванию бабла у населения. Люди были недовольны. Многие поняли, что рок-музыка превратилась в то, что Джонни Роттон чуть позже назовет «великое рок-н-ролльное надувательство» и даже выпустит одноименную пластинку. Панк-рок был вещью совершенно революционной. Он поставил жирную точку в истории умирающего уже рока первого поколения. И все интересное – что случилось после выхода первого альбома Sex Pistols, было уже совершенно другой музыкой. Вся современная музыка выросла из панка, это не значит, что старые классические группы перестали играть. Напротив, тиражи их пластинок остались прежними, а кое-у-кого еще и подросли, но это уже был «Нафталин», был и есть. Старая рок-музыка окончательно стала коммерческой вещью. Собственно, ей она была и с самого начала — от Элвиса и Битлз до всяческих аоп-групп. Но она была исполнена новизны, поиска, беспредельного веселья и того, что называется оттягом. Она была музыкой улиц по-настоящему народным искусством. Теперь она превратилась в совершенно академический жанр, развивающийся по академическим же законам. Разница между привычной академической музыкой и старым роком – была в том, что рок был очень сильно коммерчески востребован. То есть он был музыкой популярной и не требовал государственных дотаций для своего существования. Он был самоокупаемый, и прибылен, но при этом уже перестал быть роком в философском понимании и стал нормальной такой, хорошей, качественной и иногда даже задиристой попсой. И ЕС, yes, и Пинк Флойд, и ACDC, и всяческие Deep Purple, Урия хип стали обычными поп-музыкантами, поп-группами, утратившими внутренний стержень раздолбайства, без которого рок тут же уходит с улиц на стадионы, давай больше бабла и дорогие концертные залы. Если в конце 60-х концерт «Крим» в Альберт Холле был реальным вызовом старшему поколению, был помимо концерта еще и смелой акцией «Катись, Бетховен», то в конце 70-х, Рок уже стал нормальным филармоническим искусством, причем провинциально-филармоническим, а никак не столичным. То, что называется культура для бедных. Под бедными здесь не имеется в виду уровень материального достатка, имеется в виду бедность духовная, достаточно низкий уровень образования и культуры. Однако в роке все как у больших. И симфонические оркестры, и певцы, тянущие длинные высокие ноты, И виртуозное владение инструментами. Подмена, фейк, подделка. Вместо Бетховена и Моцарта и лоу, и дженезис. Ах, какая сложная музыка. Ничего там нет сложного. Это псевдосложность, адаптированная для легкого восприятия. При этом сложность стала критерием качества. На этой волне нового понимания в нашей стране и выросла та самая «Уральская школа», о которой я уже писал выше, С того момента, когда вышел первый альбом «Пистолетов», перестало быть важным, с какой скоростью ты играешь гаммы и боксы на гитаре. Те, кто этого не понял, безнадежно отстали от времени. Пришли Joy Division, которые играли медленно и плохо, звучали глухо, но писали такие убойные песни, какие не снились многословным вандерграф Generator», зашедшим в псевдосложности своей музыки так далеко, что превратили ее в настоящую пытку как для себя, так и для слушателей. Очень быстро канули в лету дидактичные рассияния и зеркало, стремившиеся играть громко, быстро и чисто, и на смену им пришли кино, аквариум и зоопарк. У нас не было панк-революции, поскольку не было и старого рока, который хотелось бы заменить на новый. Старый рок сидел в подполье, и слушали его единицы, в основном родственники и знакомые музыкантов. Сейчас можно говорить и слагать легенды о сейшинах и о толпах, ходивших на эти сейшины, но толп не было. Была толпа, одна и та же на всех этих сейшинах, толпа посвященных. И поскольку количество сейшинов было ничтожным, то выбора особого у этих двухсот на весь миллионный город человек не было. Они ходили на каждый из этих сейшенов, кто бы ни играл. От постоянно звучащей на этих сейшенах плохой музыки и отсутствия выбора многие из постоянных посетителей сейшенов навсегда лишились музыкального вкуса и способности отличать хорошее от плохого. Впоследствии они стали функционерами от русского рока в разных формах. От журналистики до продюсирования. Многие стали даже весьма успешными – Есть такая тенденция, чем меньше журналист понимает в музыке, и чем надежнее не различает плохое и хорошее, тем он успешнее, как музыкальный критик. Критики пишут о русском панк-роке, которого в общем и нет. Его и на Западе это не было уже к 1980 году. У групп, имеющих какие-то представления о музыке, осталась одна атрибутика, а искренне панками называли себя только задержавшиеся в развитии недотепы, не сделавшие в своей музыке ничего осмысленного. The Clash выпустили блестящий классический альбом London Calling, считающийся образцом панк-рока, хотя это уже совершенно никакой не панк-рок. Это регги, классический рок, ска, диксиленд, рок рок-н-ролл, всё что угодно, но все это легко укладывается в понятие «музыкальный мейнстрим», поэтому альбом раскупался с дикой силой и продолжает оставаться востребованным до сих пор. Патти Смит играл и пел совершенно классический американский рок, Рамоунс с самого начала играли паб-рок, клубный рок-н-ролл, а Джонни Роттон вообще занялся авангардом в своем гиперпроекте Public Image Limited, записав изрядное количество отличных пластинок с классическими рок-музыкантами первого эшелона. Никакого панк-рока уже не было, осталась вывеска, и под ней по всю пору работает масса народу «Вот хотя бы отличная команда Green Day». Россия просто в силу своей закрытости и полного отсутствия информации отставала в развитии, если иметь в виду культуру, хотя в прочих областях была точно такая же картина. На пару десятилетий от так называемого Запада, поэтому панк-рок начался в СССР позже и, соответственно, позже и закончился. Компания Свина АУ, давшая стране целый букет отличных групп от народного ополчения до нескольких проектов Феди Бегемота Лаврова, была единственной панк-рок группой в СССР, и тоже существовала сравнительно недолго. Позже Андрей собрал оркестр АУ, и это был уже никакой не панк, это был оркестр из профессиональных музыкантов с вокалистом Андреем Пановым который исполнял, отлично надо сказать, что-то вроде инфернального кабаре. Единственное сравнение, которое напрашивается, когда начинаешь думать об оркестре АУ, это шоу Яна Дюри. АУ, включая на тот момент Цоя, были настоящими и единственными панками в России, в СССР. Ребята были практически нищими, пили дешевое пиво и курили Беломор и Приму, Когда случались деньги, покупали самое дешевое сухое вино Рокоцители за 1 рубль 17 копеек бутылка и устраивали праздник, радость от которого превосходила все современные пати в дорогих ночных клубах. Единственной страстью и единственным объединяющим моментом была музыка, причем самая разная. Никто особенно не занимался философией творчества и изучением истории рок-музыки. Свин любил джаз-рок и слушал Чикаго, и Айзека Хейса, Цой обожал «Битлз», прочие участники коллектива собирали и «Раш», и «Дженезис», и «Сын Лиззи», а когда все собирались вместе, просто играли то, что умели или пытались научиться, нормальный, прямой, честный рок с текстами, лишенными какого-либо даже намека на политику, экономику, социальные или какие-то иные проблемы. Большей частью песни АУ были отражением жизни самих музыкантов без каких-либо оценок. Девиз, выдвинутый свином, «Радоваться надо» — один из лучших девизов, слышанных мною в жизни. Все жили, руководствуясь этим принципом. Не было никаких рефлексий, никакого нытья, никакой озлобленности, никакой критики режима, никакой ненависти, никому. Гопники, если уж на то пошло, вызывали большее раздражение, чем политбюро ЦК КПСС. Гопников мы все, в общем, боялись. ЦК КПСС же, кроме смеха, никакой иной реакции не вызывало. Нам были смешны советская система производства, смешны мизерные зарплаты, смешна убогая советская одежда. Все, что мы видели вокруг, вызывало смех, и относились мы ко всему с изрядной долей иронии».